Дмитрий Буров. Простой советский спасатель. Книга третья. Продолжение приключений Алексея Лисового, МЧСника, попавшего в 1978 год. События набирают оборот. Впереди поиск города-двойника и разгадка его тайн. Но мошенники не теряют времени даром и всеми способами пытаются опередить Алексея. Глава первая. «Лисаков! Стоять! Куда?» — заорала мне вслед медсестра, которую я едва не сбил с ног, вылетая из рекреации в коридор. «Василиса, вызывай пожарных! Звони главному! Взрыв на территории!» — гаркнул я на бегу. «Какой пожар? Ой, мамочки!» — заверещала человеческая сирена. «Жанка, вызывай пожарных! Куда? Ну куда выперли? А ну быстро все по палатам! И сидеть мне тихо!» Однако шустро Василиса Тимофеевна в себя пришла. Молодец. Правильно сориентировалась. На пожаре что главное? Чтобы гражданские под ногами не мешались. Иначе бедлам, а не спасательной работы. Больше всего ненавижу бессмысленных зевак. А нынче эти сволочи все как один телефоны достают, да только не за тем, чтобы помощь вызвать, а чтобы видосики свои треклятые поснимать. Я мчал по лестнице, прыгая через ступеньки. Сердце колотилось о ребра, голова чуть гудела, но мне было плевать. Неизвестно, что рвануло и сколько людей вокруг. Пока пожарные доберутся, я смогу организовать или тушение, или спасение. Позади меня нарастал шум. Больные выскакивали на лестничной клетке, медсестры загоняли их обратно. Вдруг кто-то заорал «Пожар! Горим!» И началась паника. Я рванул было обратно, но в последний момент передумал. На месте взрыва моя помощь может оказаться нужнее. Осталось понять, где и что горит. Я вылетел из корпуса и остановился, пытаясь сообразить, куда бежать дальше. Сирена орала, пациенты, которые гуляли в сквере, громко переговаривались. Особо впечатлительные женщины рыдали и тоже кричали «Пожар!», глядя куда-то в сторону родильного дома. «Твою ж дивизию! Только этого не хватало! Что там вообще могло взорваться?» В этот момент на аллее, ведущей к административному корпусу, показалась медсестра. Девчонка шла, не разбирая дороги. По лицу текли слезы, рот раскрыт в беззвучном крике. Несчастная явно не соображала, кто она и где находится. Я дернулся к ней перерез. Девушка, не заметив препятствия в моем лице, Просто уткнулась мне в грудь и задергалась, пытаясь продолжить движение. Я осторожно схватил ее за плечи и оторвал от себя. Заглянул в лицо, окликнул. Ноль реакции. — Ты меня слышишь? Где взорвалось? Ты ранена? Я аккуратно потряс девочку, надеясь, что не придется применять радикальных мер. Медсестра никак не реагировала, только едва слышно поскуливала на одной тонкой ноте, как потерявшийся щенок. — Черт! — выругался я, отпустил женские плечи, отступил на шаг и со всего размаха влепил пощечину. Ненавижу этот способ выведения из шокового состояния, но он самый действенный и быстрый. — Вы что творите? — завопил кто-то за моей спиной. Но я проигнорировал ор, отслеживая состояние потерпевшей. Отпечаток моей ладони моментально вспух на нежной девичьей щеке, но в перепуганных глазах наконец рассеялся туман, и девчонка судорожно втянула в себя воздух и просипела. «Помогите!» «Тихо!» — спокойным тоном приказал я. «Ранена?» «Нет», — замотала головой медсестра. «Где горит, знаешь?» Т -т «Там!» Медсестра встретила со мной взглядом и кнула и махнула рукой в конец аллеи. «Соберись! Точное место можешь назвать?» Я смотрел прямо ей в глаза, не позволяя отвести взгляд. Старый склад, возле административки. Там баллоны с кислородом. Сносить будут. Переносили. Помогите, — прошептала она, начиная оседать на землю. Там девочки. Васька Ирод! Вскрикнула вдруг девочка высоким голосом, всхлипнула, закатела глаза и завалилась мне на руки. Я оглянулся посмотреть, кто там такой возмущенный стоит и сопит за моей спиной. Еще одна девчонка, насупив брови и сурово в подбородок, Сверкала на меня глазами. «Имя!» — удерживая медсестру на своей груди, рявкнул я. Недалеко раздался еще один взрыв. Девушка охнула и присела, прикрывая голову. «Быстро! Взяла, тащила на лавочку! Уложила, позвала на помощь! Справишься?» «Да!» — пискнула незнакомка, принимая в свои объятия тело медсестры. Едва пострадавшая оказалась в чужих руках, я рванул в сторону гремевших без остановки взрывов. «Да твою же рыбу, мать! Что происходит?» «Диверсия! Баллоны должны храниться в отдельном помещении! Да и кислород просто так не взрывается ни с того, ни с сего!» Я вылетел на дорогу и увидел старое здание позади административного корпуса. Из его выбитых окон вырывался огонь и валил дым. Вокруг почему-то бродили две медсестры. Тело в белом халате лежало недалеко от ступени крыльца. Я кинулся сначала к той, что лежала без движения, по пути зацепил оглушенных и растерянных девчонок, развернул к дороге и чуть подтолкнул в сторону бегущих от корпуса людей. В один прыжок оказался возле тела и выдохнул, когда понял, медсестра жива, хоть и пострадала. Видимо, откинула взрывной волной или просто потеряла сознание от страха и шока. Лицо девушки было залито кровью, но раны на голове я не обнаружил. Наскоро ощупав руки, ноги, на свой страх и риск подхватил и потащил подальше от места пожара. Перебежал дорогу, уложил на траву и крикнул кому-то в белом халате, чтобы приняли пострадавшую, и метнулся обратно. Медсестрички, которых направил подальше от горящего дома, все еще не ориентировались в пространстве. Пришлось отлавливать и тоже везти на газон, на котором развернулся спонтанный спасательный центр. — Принимайте! — всунул девиц в руки двух врачей и бегом обратно. — В доме еще кто-нибудь есть? — спросил у сотрудников, которые приняли от меня девчонок. — Вы кто? — строго уточнила дама, немного растерянно, глядя на меня поверх очков. — Спасатель! Так в доме еще кто-то есть? Ну же, доктор, отвечайте! — В каком? — не поняла врач. — А, там! — она глянула на горящее здание, и в этот момент раздался очередной хлопок. Женщина отпрянула и чуть не упала. — Держитесь, доктор! Там еще кто-то, может быть? — настойчиво повторил я. — Там? — дама на секунду задумалась. Слесарь? Там у него комнатка была. Да твою ж дивизию! Какая к ежам морским комнатка в здании, где хранятся кислородные баллоны? А техника безопасности? Не, не слышали. Ничего не меняется в нашей стране, как бы она ни называлась. Что в Союзе нерушимых свободных республик бардак по части безопасности, что в демократической России. Бюрократизм и взяточничество. На то мы прогораем. Скорую вызвали? «Всех вызвали», — кивнула доктор и перестала обращать на меня внимание, переключившись на пострадавших. «Доктор, огнетушители где?» «Что?» «Огнетушители? Я не знаю, простите. Секунда, и врач снова вне зоны доступа». «Ну, правильно, пациент важнее, чем какие-то огнетушители». «Так, мужики, сюда идите!» — скомандовал я пациентам, подтянувшимся, поглядеть, что горит и где. «Чего надо, пацан? пацан?» — В смысле, пацан? — Да, черт возьми, ну точно. В их глазах я пацан и есть. Сопляк зеленый. Но меня так просто с панталыка не собьешь. Особенно, когда от моих действий зависит жизни. Оцепление организуем. Ты, ты и ты. Вот сюда остановимся и не пускаем любопытных дальше, чем на три метра до вас. Ясно? — Можно. К моему удивлению, мужики не стали спорить. То ли мой командирский голос подействовал, то ли уверенность в действиях. Больные затянули покрепче пояса на больничных халатах и довольно бодро поспешили в мою сторону. — Спасибо, мужики. Еще двоих поставьте вон там и парочку здесь. Одного на перекресток, чтобы пожарной машины встретил и показал, куда ехать. — Сделаем, командир. — Поможем, не переживай. — Молодец, паря! Пожарник! Я неопределенно кивнул, молча развернулся и погнал обратно, надеясь, что Васька Ирет это все-таки кот, а не слесарь. Если повезет, зверь по-любому успел удрать до того, как начался армагедец. Но тут раздался вопль. — Вася! Вася! — вопила пожилая женщина в синем халате и бежала, тяжело переваливаясь напрямик к пожару. Я резко свернул на перехват. — Ох уж эти мне гражданские! Ну вот куда прет, дура? К Васе в пекло! И сама погибнет, и слесаря не спасет! — Мать! А ну, стоять! — рявкнул я, пытаясь остановить женщину, обезумевшую от страха за близкого человека. — Кто б меня услышал? Ага. — Вася! И дальше на одной ноте, не переводя дыхания. Когда я уже был в двух шагах от вопящей тетки, она вдруг запнулась, схватилась за сердце и начала стремительно падать на асфальт. — Да твою ж медь! Ну что за день-то такой? Подхватить я ее уже не успевал. Краем глаза заметил, что наперерез, перепрыгивая через подстриженные бордюрные кустарники, несется паренек в белом халате. Уже легче. Сдам и в дом. Очередная серия хлопков накрыла голдящую толпу, на секунду оборвав все разговоры и вынудив отступить подальше. Затем раздался звон лопнувшего стекла и хриплым басом завопил Вася Ирод. «Помогите!» «Сука!» Вдали послышались пожарные сирены. Им вторили сигналы скорой помощи. «Ира, ты есть!» — выматерился я, падая на колени, перед женщиной, которая свалилась кулем на остывающий после летнего жара асфальт. Прижал пальцы к шее, замер, пытаясь расслышать в какафонии звуков бияния сердца. «Есть!» Перевернул на спину, поднатужился, подхватил на руки, поднялся. «Да, это тебе не медсестричка, бабочка!» Это вполне умудренная жизненным опытом килограммов так на 80, советская бабушка. Ба, ты как? выкрикнул пацан в белом халате, подбегая ко мне. Жива! Жива! Я отнесу! Не поднимешь, окидывая скептическим взглядом паренька, засомневался я. Справлюсь, боксер! коротко представился медбрат. Ну, своя ноша не тянет. Я переложил бабушку на руки внука. Парень покачнулся но удержал. Через секунду выпрямился и попер танком в сторону врачей. Секунду я мониторил, но понял, что справится и помчался спасать Васю Ирода. К мальчишке уже бежали санитары с носилками. Хорошо бы еще и пожарные наряды торопились так же, как и люди в белых халатах. Словно в ответ на мои молитвы сирены раздались совсем близко. Колебался я недолго. Слесарь сам не выберется. Окно, в которое он бился и орал, было забрано решеткой. Выйти из комнаты мужик, по всей видимости, не мог. Либо огонь перекрыл выход, либо слесарь, по старой русской традиции, был под шафе Конец рабочего дня, как-никак. И попросту не мог сообразить, куда бежать и как спасаться. Я прикинул по времени. Получалось, пока наряд доедет, развернется, то да все, этот полудурок вполне успеет задохнуться а если пламя прорвется внутрь, то сгорит живьем. Сорвав с себя рубашку, я оглянулся по сторонам в поисках колонки. Помню же, была где-то. Нашел быстро и рванул к ней, молясь, чтобы была вода. Клацнул ручку. В кране что-то заклокотало, заурчало и в подставленную ткань ударило тугая струя. Намочил рубаху и помчался к зданию. Позади захлопали дверцы. Зычный голос принялся раздавать команды — и отгонять любопытствующих подальше. Но мне было плевать. Там в окне маячил живой человек, и ему нужна была помощь. Накинув мокрую рубашку на голову и прикрыв лицо, я влетел на крыльцо, рванул ручку и очутился в прихожей ада. Пламя бушевало в глубине здания, но деревянные стены уже нагрелись и ждали своего часа. — Василий, ты где? — заорал я, пытаясь перекрыть гул пламени услышав ответа, осторожно двинулся по прямой. Первые две двери по обе стороны коридора оказались распахнуты. Мельком глянув, увидел в одной из них диван, телевизор, стол с остатками еды, маленькую электрическую плитку, на которой стояла сковорода с подгоревшей яичницей. М «Да, главному врачу не позавидуешь. Объяснительных предстоит написать выше крыши. Разборки начнутся, грандиозные лицо халатности и нарушение техники безопасности. И если вспомнить, что я нахожусь в Советском Союзе, становится страшно. Кого-то обязательно посадят, и этим кем-то, скорее всего, будет Васька Ирод. А виноват он или нет, следствие разберется. Или не разберется, сразу назначит. Через пару шагов коридор разветвился, и вот тут уже ясно слышался жадный зов огня. Треск падающих балок, хруст лопающейся краски на стенах. Дыма стало еще больше. Я плотнее укутался в рубашку, чтобы не наглотаться, и быстро огляделся. Где-то в глубине послышался крик. — Помогите! Спасите! Люди! Гостя! Сынок! Спасай батю! Завывал погорелец. — Значит, парнишка, которому я передал бабульку, сын этого паразита. Глубоко вздохнув и задержав дыхание, я помчался по коридору к самой дальней двери, пытаясь понять сквозь клубы дыма, почему этот придурок не может выйти из комнаты. Спину обожгло жаром. Я едва увернулся от языка пламени, прогрызающего в деревянную панель. Надо ускоряться, иначе накроет обоих, и далеко не медным тазом. — Помогите! Горю! — раздалось совсем близко. И я, наконец, увидел причину. По всей видимости, когда рванули баллоны с кислородом, здание конкретно вздрогнуло, и засов упал в пазухе, отрезая несчастному путь к спасению. Что делал Василий в дальней комнате, когда у него в коморке оказался накрытым стол, я не понимал. Да это уже не важно. Нужно было вытаскивать этого ирода, пока на нас не рухнула крыша. Черт его знает, по какой причине взорвались кислородные баллоны, и почему они оказались в таком неприспособленном для хранения месте. Но судя по скорости горения, огонь минут через пять начнет жрать коридор. Причем от чего-то больше всего припекало снизу. Даже на бегу я чувствовал, как горят подошвы. Про плечи и спину даже думать не хотелось. Одна надежда на то, что через несколько минут мы выберемся из пекла, и я не успею хорошенько зажариться. Попасть на больничную койку с ожогами – прямо скажем, такая себе перспектива. Я подскочил к двери, хапнул воздух, закашлялся. Из глаз брызнули слезы, туманя взгляд. Проморгавшись, увидел засов. Им оказался добротный железный крючок, который четко вошел в кольцо и запер мужика в комнате. — Василий! Жив! — стукнулся я в двери, одновременно пытаясь вытащить крюк из пазухи. — Черт! Железяка вошла очень глубоко! Нужно срочно найти что-то твердое, чтобы выбить запор вверх. Дым перекрывал обзор, не давая ничего разглядеть. Стоять было невозможно. Под полом, что ли, у них баллоны хранились? Если так, то перекрытие скоро провалится, причем вместе со мной. Этого только не хватало. Я попробовал выбить крючок кулаком, но идея оказалась дурацкой. От «Терминатора» во мне только упрямство. Подцепил пальцем сверху, попробовал поддеть, потянуть на себя — В этот момент Василий решил тоже проявить активность и попытался выбить двери. «Мля, придурок!» «Василий, стой!» — рявкнул я. «Спасите! Помогите! Умираю! Люди добрые!» На одной ноте заверещал мужик, продолжая долбиться в двери. «Эй, пацан! Давай сюда! Мы сами!» — раздался крик неподалеку от меня. «Галлюцинация?» Арновато. Я оглянулся, обнаружил пожарных. Кивнул и начал пробираться назад. Теперь лучше не мешать. Сейчас ребята вытащат этого Ирода, и все закончится благополучно. Девчонки живы, хоть и немного покалечены. Ваську вытащат. Все счастливы. И надо же было мне в таком гамме услышать истеричное «Мяу! Мяу!» В одной из полупустых комнат, забравшись на единственный шкаф, сидел рыжий дородный кот. Ну точно, Василий. Интересно, бабулька какого из васильев бежала спасать? Не раздумывая, нырнул в помещение, добежал до шкафа, на ходу призывая котяру. Но тот только таращил на меня круглые желтые глаза, дергал хвостом из стороны в сторону и орал благим матом. — Кис-кис-кис-кис-кис-кис, кис-кис-кис, — звал я, пытаясь что чтобы залезть, чтобы снять испуганное животное с крыши. В этот момент вдалеке раздались вопли Василия вперемешку с матами. Неподалеку что-то рухнуло, дом содрогнулся. Кот испугался еще больше и рванул со шкафа со скоростью реактивного самолета, как раз в тот момент, когда я уперся в него обеими руками, решив уронить на пол. Зверь не захочет падать, соскочит и побежит к дверям. Так думал я. Котяра же решил, что моя голова очень удобный трамплин, сиганул на нее, вцепился всеми когтями в кожу на черепушке, ловя равновесие, потом оттолкнулся и помчался к выходу. Представитель советской мебельной фабрики качнулся и со всей дури хряпнулся об пол. Старые доски не выдержали напряга и проломились, утягивая за собой меня и шкаф.